Глава двадцать первая. Месть. редманд Вестон. «Ред, хочешь, я с ней поговорю?» — предложил Ноэль, нанизывая кусок сочной рыбы на вилку. Эль всего не позабыл про свой традиционный салат и неплохо закусывал тем, чем был накрыт стол, игнорируя всякую зелень. Слугам было приказано оставить господ одних, что и было незамедлительно выполнено. «Не стоит». Верховный покрутил в пальцах бокал, в котором янтарная жидкость почти закончилась. «Зачем?» «Она сделала свой выбор, и я свой». «Ты дурак, Ред?» — воскликнул Ноэль. «Сегодня лорд Леонон был слишком горяч, чтобы усидеть на месте. По дороге из дворца он шипел, как змея, однако ни одного неприличного слова в адрес принцессы и принца не прозвучало. Алиса же ничего не знает, а Ариэль играла на публику». Ариэль дрянь, какой была всегда. А ее паршивый братец тоже не отставал. Напомнил Верховный и нахмурился еще больше. С каждым часом тупая боль в груди только усиливалась, не желая проходить. Кто сказал, что вином можно облегчить страдания? Разве что на вечер, а утром предстоит мучиться снова. Вдобавок все усилится жутким похмельем. — Значит, совсем ничего не расскажешь? — грустно вздохнул Ноэль. «Все было бы проще». «Ты так думаешь?» — криво усмехнулся лорд Вестон. «Салессы проще не бывает». Редмант уловил на себе мрачный и в то же время сочувствующий взгляд друга и промолчал. Похлопывание по плечу воспринял тоже стойко и кивнул, принимая поддержку. Лишь жалость была не нужна. Все неприятности сложились в одну кучу, лишив возможности объясниться с невестой». Ред мог бы попытаться успешно обойти запрет, не будь он верховным магом Ирландии. Но нужно ли это самой Олесе? Девушка упорхнула, даже не попытавшись с ним поговорить и объяснить услышанное. Она обижена, и на то есть свои причины. Но Мэтилас Фордиэль... Редмант кипел, стоило вспомнить, как принц предложил Олесе стать его невестой. Хотелось оборвать ему уши и залепить рот, чем попало. Сам Вестон знал, что Фордиэль учился вместе с Олесой, но даже не думал, что их связывало нечто большее. В порядочности невесты Ред не сомневался, только вряд ли принц позвал бы замуж случайного человека. Значило ли это, что сама Леди Грант симпатизировала эльфу? Похоже на то. Возможно, именно с ним хотела встретиться девушка, а Маг решил, что это подружка из Академии. Как же мало он знал об Олесе. Информации много, но все не то. Не сговариваясь, Вестон протянул другу бокал, и янтарная жидкость вновь полилась, чтобы наполнить сосуд. Мужчины выпили и замолчали, думая каждый о своем. Тишину нарушила святоэль, распахнувшая двери столовой и решительно приблизившаяся к столу. «А знаете, что вчера донесли принцессе?» Леди Леонон уселась и закинула ногу на ногу. Добившись внимания, продолжила что ее заказ каким-то образом был выкуплен лордом Вестоном для своей невесты. не негодовала и требовала наказать виновных. Ред уставился на эльфику, то же самое сделал Ноэль. Вот она, причина вспышки недовольства принцессы. Уверенная, что собственная магия вернется, про остальных не думала. Как это на нее похоже? Доносчиком же наверняка стал Альберт Кинсаль, разобидевшись на всех, и в первую очередь на самого лорда Вестона. Похоже, эту новость вы еще не слышали. Святой Эль довольно улыбнулась, по ее приказу принесли еще один бокал. Когда дверь за слугой закрылась, женщина продолжила. Я слышала, Олеса отправилась к себе. В голосе пожилой леди прозвучал не только живой интерес, но и укоризна. «Да», — подтвердил Ноэль, и она передала тебе сердечные извинения, а заодно просила отправить свои вещи. «Я сделала бы это и без просьб», — сообщила Эльфийка. «Хорошая девочка, а вы оба балбесы, способные только мечом махать и головы врагам откручивать. Ладно, Ред свое счастье упустил, но ты, мой мальчик, почему прохлопал ушами такую девушку? Дело не в магии, а вообще в целом». Она даже не испугалась, когда ехала со мной. Настоящая леди, не то что твои бывшие. Вестон давно не видел, чтобы друг так густо заливался алой краской. Причем первым покраснели щеки эльфы, и только потом его уши. Оказывается, еще не одна подруга Ноэля не прошла этот хитрый экзамен. Вещи о леса я сам захвачу. Буркнул Верховный. В груди мужчины бушевал ураган. Укор Свитаэль достиг своей цели. Радманд и сам казнил себя за случившееся, но характер не переделать. Как поступить, он уже знал. Важная мысль засела в упрямой голове мага, и по возвращении домой он был полон намерений ее воплотить. Ред посмотрел на леди Свитаэль, но та сверлила взглядом внука. Видимо, сказано было еще не все, и женщина думала, как лучше ткнуть любимого потомка в его промах. Своим молчанием она действовала Ноэлю на нервы, хоть тот и делал вид, что не замечал пристального внимания бабули. «Пожалуй, я навещу Коэна», — заявил Редмант, поднимаясь. «Я с тобой», — встрепенулся Ноэль. «Без меня», — сообщила Святоэль. «Я леди в возрасте, мне нельзя нервничать». Вестон никак не прокомментировал ее решение, но был рад такому повороту. Оба мужчины направились к выходу. Однако эльфийка еще не все сказала и вслед донеслось. «И не смейте убивать этого жалобщика, иначе принцесса добьется, что и нас выселит за границу Ривел-Риля, а свой прах я хочу развеять только над Пресветлым лесом, и нигде больше». «В прошлый раз ты пожелала, чтобы тебя похоронили. Зачем ты напомнил Ноэль? Видимо, решил уточнить способ погребения драгоценной бабули, пока та еще жива». «Дорогой, у меня в порядке, с памятью», — обрезала леди. Не сговариваясь, маги поспешили сбежать из столовой, пока Святоэль еще чего-нибудь не вспомнила. Оказавшись на улице, друзья с удивлением заметили, что наступил вечер. Это не остановило, только раззадорило. Узнать адрес Альбера Коэна не составило труда. Для этого дела не нужно было расспрашивать кинсаля оба брата проживали неподалеку от места работы а дом самого коннозаводчика все же отличался от жилья брата размерами важная черта наблюдалась у обоих домов коинов на крыше красовалась резная конская морда знак рода занятий братьев редманд и ноэль воспользовались заклинанием отвода глаз и направились вершить возмездие Существовала сложность, вдруг Альбер женат и будет весь вечер в окружении семейства. Тогда придется выманивать желобщика на территорию, где посторонние не пострадают, и чтобы никаких свидетелей. Все оказалось проще. Слуги не мельтешили, когда двое друзей прокрались в дом. Попытавшегося облаять невидимых гостей пса пришлось усыпить прямо у парадного крыльца. Следующая шавка на тонких, дрожащих ножках встретилась уже в небольшом холле. Она чуть не укусила Ноэля, и эльф наложил временный стазис на зверя, так и застывшего с раскрытой пастью и выпученными глазами. Чтобы собаку никто не запнулся, эльф пихнул ногой ее под стул. Пестрая ковровая дорожка убегала вглубь коридора, туда же двинулись маги. Осторожно поскреблись в самую примечательную дверь — откуда почти сразу раздалась ругань. Голос Альбера Редманд не мог спутать с другим, а потому снова поскреблись, затем еще. Недовольный Коин выскочил из комнаты в ночной рубахе с колпаком на голове. Он явно желал прогнать пса, но того рядом не оказалось. Нескольких секунд хватило Реду, чтобы запустить поисковую магию. Друзья узнали, что в спальне Альбер-один и это упростило задачу. Жалобщик так и не понял, каким образом оказался на самом верху крыши. На ней эльф просидел до утра, крепко обнимая морду резного коня. Наложенный магами полок тишины эластичным пузырем обтекал Альбера, не давая прорваться криком о помощи. На рассвете заклинание пропало, как и след тех, кто был причастен к мести. Хриплые вопли эльфов разбудили слуг на рассвете, и те вынуждены были снять своего хозяина. Но не только работники Альбера были в курсе произошедшего. Уже через час вся округа знала, где провел ночь Коэн и почему его штаны и рубашка оказались мокрыми. К вечеру история обросла подробностями до такой степени, что все решили, будто мужчина напился, а, как известно, пьяному море по колено. Припомнили, что хозяин перед сном пропускал несколько стаканов крепкого спиртного. Да вот беда, добравшись до конька на крыше, эльф протрезвел и самостоятельно слезть уже не смог. Никто так и не узнал, что, помимо прочего, всю ночь Альбер видел призрак вредной белогривой лошади. Она упорно метила идеальным копытом в лоб испуганного эльфа. Из-за этого Коэн едва не сорвался, но в последний момент кое-как сумел удержаться за шею конька. утро Редмант дождался, пока слуги погрузят вещи Леди Грант, и отправился домой.